Фокус, концентрация мысли, сосредоточенность и простота — вот моя мантра. Стив Джобс. Ваше подсознание — ваш партнер в достижении успеха. Оно создает убеждения, то есть определяет идеи, в которые вы верите, и формирует персональную реальность. Если подсознание будет противостоять вашей реальности, добиться успеха вы вряд ли сможете. Психогенетика утверждает, что сознание охватывает не более 10% функций мозга, а 90% составляет подсознание. Это означает, что как только любая идея, любое желание — купить машину, построить дом, создать успешный бизнес и так далее — появляется в сознании, Тут же все перенаправляется в архив подсознания, где поступившая информация анализируется с точки зрения убеждений. Насколько это реально, насколько вы привержены этим идеям, не противоречат ли они вашим принципам. А после этого она попадает во внешний мир в виде попытки реализации. Выходит, что сознание своего доступа во внешний мир не имеет. Когда что-то не получается, внутренний голос говорит. Я же знал, что не стоит этого делать. Я же предупреждал. Вот к чему приводит безалаберность. Это значит, что, принимая решение, вы встретили умственное сопротивление, но не обратили на него внимания. Очень важно, чтобы не было принуждения и умственного сопротивления. Если этого нет, значит, этот вид деятельности является вашим призванием. Вы должны подготовить свое подсознание к успеху, потому что оно заполняется информацией из внешнего мира. К сожалению, а может быть к счастью, у нас нет инструмента, позволяющего увидеть все, что происходит в нашем мозге, чего-либо похожего на рентген. А если был бы, и вы бы это увидели, наверное, были бы в шоке. Чтобы лучше понять эту тему, выполните упражнение, которое называется «Регистрация мыслей». В течение пяти минут напишите на листке бумаги все мысли, которые будут спонтанно появляться в вашей голове. Не имеет значения, о чем будут эти мысли. Единственное условие – не заставлять себя думать на определенную тему. Пусть течение мысли будет естественным и непринужденным. Должна быть полная свобода полета. Специально настраивать на определенный лад не нужно, иначе ничего не получится. Даже если в начале не будет никаких мыслей, так и запишите. Никаких мыслей нет. Вы должны дать своему сознанию возможность думать о том, о чем оно захочет, и просто записывать все, что появится в вашей голове. А для этого вам надо будет расслабиться, перестать думать на заданные темы, надо сдать отчет, составить план действий, определить приоритеты и так далее, а затем начать писать все появляющиеся размышления. После того, как вы выполните это упражнение, прочитайте вслух все, что записали. Вот теперь вы готовы к пониманию такого факта. Наше сознание на 70% заполняется мыслями о том, что видит и что слышит. Поэтому окружающий мир либо помогает вам развиваться, либо способствует деградации. Поживите год-два в отдаленном селе, а затем вернитесь в город, и вы убедитесь, что это на самом деле так. И еще один вывод, к которому вы придете после того, как выполните упражнение. Между записанными мыслями нет никакой связи, каждая из них существует отдельно от других. Но при этом все эти мысли забирают умственную энергию, поэтому даже тогда, когда мы ничего не делаем, а просто сидим и думаем обо всем подряд, Через некоторое время чувствуем усталость, особенно активно такие бессвязные мысли атакуют сознание в тот момент, когда вы один на один с самим собой. Когда вы в обществе друзей или коллег, окружение задает тон мыслям, и вы думаете в одном направлении. Ваше подсознание – ваш лучший партнер. Логичная задача – сформировать нужную комбинацию мыслей и научить свое сознание перестраиваться. Надо стремиться, чтобы в сознании было как можно меньше случайных, беспорядочных мыслей и больше тех, что приближают нас к цели. Для этого надо понять, что слабые, разбросанные мысли – это слабые, разбросанные силы, а сконцентрированные мысли – это сконцентрированные на одном направлении усилия. Это похоже на действие лупы. Рассеянный солнечный свет лупа собирает в тонкий концентрированный луч, направленный в одну точку. И этот луч способен прожечь отверстие в бумаге и даже поджечь ее. То же самое происходит и в сознании. Когда мысли разбросаны, мы не можем найти решения даже для несложных задач. Наш мозг привык к безалаберности, привык думать ни о чем. И наша задача перевоспитать его. Когда вы начинаете думать целенаправленно, пытаясь решить какую-то проблему, в сознании возникают барьеры в виде стереотипов, из-за чего вы топчетесь на одном месте и, не найдя решения, откладываете поиски на завтра, и как только вы это делаете, снова появляются мысли ни о чем. Концентрация требует не сверхчеловеческих усилий, а практики. И чтобы этому научиться, надо снова и снова заставлять мозг подчиняться командам, практиковать этот навык до тех пор, пока сознание не станет послушным. Как мы тренируем тело физическими упражнениями, также надо тренировать мышление. Это навык, которым можно овладеть и который можно развить. Тем, кто жалуется, что у него не получается, я всегда советую больше тренироваться. Способность концентрироваться и фокусировать свой мозг на какой-то определенной идее или мысли является залогом успешного использования силы. Благодаря этой способности ваши шансы добиться успеха возрастут многократно. Всегда старайтесь держать фокус своего внимания на самых важных вещах. Не распыляйте свой интеллектуальный потенциал. Если вы хотите максимально эффективно использовать способности, научитесь концентрироваться на самых важных задачах. Не увлекайтесь ежедневными делами. Уделяйте им столько времени, сколько положено, но не больше. Не отвлекайтесь на ненужные, бесполезные занятия, хождение в гости, просмотр сериалов, обсуждение сплетен. Они забирают жизненную энергию и мешают фокусироваться на самом важном.